Эпилог. Понравилась ли мне кровь Рея? Сначала я долго отбивалась, не решаясь попробовать, но потом не сдержалась и сама в порыве страсти нечаянно расцарапала его кожу зубами и слезнула красную капельку. От ощущений просто опешило. Или эта любовь улучшает даже вкусовые ощущения, или у моего роденца в жилах течет нечто обволакивающее, жаркое и возбуждающее. Меня затянуло. И даже муки совести не помогали когда все вокруг такие кровопийцы, себя и пожурить не за что. Так и получилось, что я стала едва ли не более кусачей, чем Рэй. У него хотя бы какая-то система в этом вопросе наблюдается, а у меня сплошное спонтанное желание». Впрочем, муж не переживал, каждый раз довольно жмурясь. После обоюдного обмена кровью появляются дети. «Ага, именно после этого они и появляются. Ну-ну», — фыркала я. Но во всем остальном, кроме излишне увлечённого кровопусканием меня, мы совершенно добропорядочная семейная пара. Проживаем на радужной планете. Там верхние слои атмосферы окрашены в несколько цветов. Отсюда и такое название. Оба работаем. Возникшая потребность в контакте с планетами земного расселения сделала меня востребованным специалистом. И планируем прибавление в семействе. И даже почти не ссоримся. Ведь жизнь научила нас одной простой истине. Взаимопонимание возможно всегда. Надо только постараться его найти. Конец книги. Текст читала Гиппи.